Через неделю мать оплатит ей сполна, но сейчас она свободна. "Бедняжка", сказала миссис Харви, шмыгнув носом у неё в коридоре. "Простуда это ужасно. Нет ничего хуже, особенно когда на улице такая погода. Хотите, приготовлю вам грог и денег за это брать не стану". "Спасибо, миссис Харви, не надо. Думаю, ничего страшного", отмахнулась Валет. Похоже, хозяйка подслушивала её разговор с матерью. На следующий день миссис Харви проявляла к ней повышенное внимание, то делала забоченное лицо, то открыто осуждала Валлет за легкомысленность, особенно когда увидела, что та собирается выходить на улицу. "Заработает себе воспаление лёгких. Ну нельзя же быть такой беспечной", кричала она. "Простуда это вам не шуточки". Но Валлет только усмехнулась, а миссис Харви нахмурилась. Она не видела в этом ничего смешного. Отделавшись от хозяйки, Ваилет поспешила к собору. День выдался солнечный, внешний дворик был уже полон народу, люди пришли в основном семьями, но были парочки, которые прогуливались здесь рука об руку. Она явилась рановато, но на этот раз не отправилась с племяком на своё обычное место в пресбитерий к подушечкам, а двинулась по северному проходу к могиле Джейн Остин, похороненной под простой гранитной плитой в полу. В надпися на ней ни слова не было сказано о её произведениях. Лишь гораздо позже, рядом с могилой, кто-то повесил медную мемориальную пластину, где было указано, что здесь похоронена знаменитая писательница. В Уинчестере Остин не жила. Её послали сюда к врачам, когда она была больна, и домой отсюда писательница так и не вернулась. Родственники немного приплатили, чтобы её похоронили внутри собора. Остин умерла в возрасте 41 года. У неё не было ни мужа, ни детей, одна лишь преданная ей сестра. А у Валет не было даже этого, не говоря уже о том, что и написанных романов на её счету тоже не имелось. Словом, никаких таких достижений, если не говорить о том, что через 3 года она достигнет возраста мисс Остин. Хватит ныкать, одёрнула она себя. Вот Джейн Остин, она никогда не ныкала, тем более что сегодня один очень хороший человек покажет тебе колокола этого огромного собора. Большинство людей их вообще никогда не увидят. Джейн сама была бы счастлива подняться здесь на колокольню. Когда Ваилет пришла к небольшой деревянной двери под большим западным окном, Артур уже ждал её с ключами и фонарём. Рядом с ним стоял жилистый шотландец, которого она видела с Артуром весной. "Здравствуйте, Ваилет. Помните Кита Бейна? Вы однажды уже виделись". "Ну, конечно", отозвалась Ваилет. Они раскланялись друг с другом. Ваилет изо всех сил старалась скрыть разочарование. "2 года назад Кит занял моё место геодезиста", пояснил Артур. "У нас много общего. Он тоже увлёкся искусством колокольного звона". В Шотландии, там, где он жил, ничего такого нет, и ему любопытно было попробовать. Для начинающего у него получается очень неплохо. Он постоянно звонит в Тинер. А разве это просто учиться звонить на кафедральных колоколах? Если хочешь хорошо научиться, звони на лучших. Кит Бэйн говорил несколько грубее, чем Артур. Ну, давайте подниматься наверх, шагать осторожно. Я пойду первым. А Кит будет замыкающим. Артур отомкнул замок, открыл дверь, впустил их внутрь и снова закрыл дверь на ключ. "Напомни, чтобы я не оставил ключ наверху", сказал он Киту. Со мной это уже бывало, приходилось снова тащиться наверх. "Надо просто припрятать запасной, как на другом входе", заметил Кит Бэйн. "Стершина колокольня всё беспокоится, как бы его случайно кто не обнаружил". и не прорвал нашу оборону. Оба мужчины усмехнулись. По каменным ступеням винтовой лестницы, кое-где освещённой небольшими окошками, они стали подниматься наверх. "Надеюсь, подниметесь до самого верха без проблем?" спросил через плечо Артур, особенно после вашего пешего перехода летом. "Постараюсь", ответила Ваилет. Она сейчас думала о шагающем позади Кити Бейн. Виолет надеялась хоть несколько минут побыть наедине с Артуром до того, как придут остальные звонари. Теперь же чувствовала себя неловко. Неужели Кит Бэйн пришел с Артуром в качестве компаньона или, хуже того, потенциального ухажера? Виолет терпеть не могла сводничества. В Саут Гэмптоне подруги годами старались познакомить ее с кем-нибудь и всегда впустую. Вечно находилась причина, почему взрослый мужчина всё ещё не женат: либо слишком самоуверенный и властный, либо невыносимо скучный, либо занят только собой, а то и просто мыться не любит. Если о ком-то говорили, что он ей обязательно понравится, реакция Валет неизбежно была отрицательной. Она с детства была упряма. Если мать говорила что-то подобное про платье, игрушку или ещё что-нибудь, Вайолет нарочно заставляла себя чуть ли не возненавидеть это. Наконец они добрались. Винтовая лестница кончилась, и Вайолет с удовольствием отметила, что почти не запыхалась. Артур открыл дверь, и они неожиданно оказались на огражденной парапетом в верхней площадке колокольни. Слева видна была крыша собора, а за ней невысокая башенка, но они, естественно, повернулись направо. Южная часть Уинчестера раскинулась перед ними, как на ладони. Внизу виднелись внутренний дворик и здание, где собирались на свои занятия вышивальщицы. Валя могла заглянуть через окно прямо в комнату в конце, где она иногда работала, теперь пустую по случаю воскресенья. Вон стоит шкаф, в котором ей велели навести порядок в самый первый день, и подоконник, куда она тогда же выложила мотки синей шерсти разных оттенков. За внутренним двориком раскинулась территория Уинчестерского колледжа, где между его корпусами разгуливали мальчики в форменных костюмчиках, потом шли жилые дома, за ними заливные луга по берегам Итчина, а вдали виднелся холм святой Екатерины. «Людям всегда нравятся широкие горизонты», — отметил Артур. Лично я бы мог весь день простоять здесь, смотря вдаль. Но сейчас нам надо идти. Он открыл дверь слева и провёл их внутрь. Валя едва не ахнула от изумления, но сумела сдержаться. С левой стороны пространства вокруг них освещалось рядом узких застеклённых окон, но вот справа было длинное, похожее на пещеру помещение, через которое шёл, теряясь во мраке, узенький проход, с обеих сторон ограждённый перильцами. Валя тут не сразу поняла, что он занимает всю длину соборного нефа. А окна у неё за спиной, он тянулся под проансептами к башенке с колоколами.